Коэдзим взял брошенный Харухи счет и сказал, «Так я плачу только за Судзуми-сан? Заплатишь за меня, я тебе еще что-нибудь расскажу!» «Тогда я весь внимание!» Я попросту выдал ему назад все, что этот парень-экстрасенс мне когда-либо рассказывал. Вещи вроде атропоморфного принципа или что Харухи бог, а также как он шел на все, чтобы организовать постановочное убийство на одиноком острове и не дать Харухи заскучать. Видя, что Коэдзим углубился в размышление, спросил его, Может Харухи быть виновницей, или это кто-то совершенно иной? Как думаешь? Если Судзуми Сана, о которой ты говорил, действительно обладает всемогуществом, то происходящее вполне может быть делом ее рук. Ну, мне никто другой в голову не приходил. Но тогда, если это да действительно так, получается, Харухи оставила при себе Коюдзуми, отвернув Нагата Асахину и меня. Не хочу показаться плаксой, но я просто не верю, что Харухи больше интересует Коюдзуми, чем любой из нас. Неужто это тоже была работа подсознания Харухи? «Значит ли это, что я должен быть польщен тем, что я был избран Судзуми-сан?» издал смешок и продолжил. «В конце концов, я... да, я увлечен Судзуми-сан». «Как? Ты что, шутишь?» «Я считаю, что она очень необычная личность. И где же я это уже слышал?» Коидзуми продолжил серьезным тоном. однако Судзумисан Судзуми-сан интересуют только мои поверхностные атрибуты». По ее словам, она потрудилась заговорить со мной лишь потому, что я перевелся в школу среди учебного года. Но поскольку я лишь самый обычный человек, ей кажется, в последнее время это надоедает. В этой бригаде соса, о которой ты говорил, какие у тебя были поверхностные атрибуты? Если никаких, то это должно значить, что для Судзуми Сан ты был очень ценен. В случае, конечно, если твой Судзуми Сан — это та же Судзуми Сан, которую я знаю я. Не думаю, что когда бы то ни было записывал в своем резюме какие-нибудь таланты. за который меня можно было бы послать прямо на эту фабрику комедии, за исключением довольно бессмысленного таланта нечаянно попадать в загадочные происшествия. Харахи проснула голову сквозь дверь и крикнула нам с яркой улыбкой на лице. «Вы двое! Почему еще здесь? А ну поспешите!» Пока Коидзаме дожидался прилавка официантки, считающей сдачу, я сделал свой первый шаг из наполненной теплом кофейня. назад в холодный внешний мир, где каждый выдох становился видимым. Около входа в кофейный магазин нас ожидал такси, Похоже, его подозвала Харухи. Судя по всему, она хотела попасть в Северную Старшую как можно быстрее. Кстати говоря, это был не то загадочное черное такси, на котором иногда катались Коидзами и я, а нормальное желтое такси. «К Северной Старшей! Вперед! На полном ходу!» Распорядилась Харухи водителю и прыгнула внутрь машины. Мы с Коидзами последовали ее примеру и расположились на заднем сиденье. Водитель, мужчина средних лет не дрогнул, выслушав приказание маленькой девочки. Только слабо улыбнулся и нажал на педаль газа. «Я, в общем-то, не против твоего вторжения в Северную Старшую», — сказал я Харахе, «Но твоя школьная форма будет слишком выделяться. Ученики других школ не ходят просто так по коридорам. Если нас обнаружат учителя, могут возникнуть проблемы». Харухе была в своем черном костюме, а Коудми — в школьной форме Гукуран. После обеда в школе оставалось не слишком много учеников, поскольку сегодня был сокращенный день. Но если они проникнут на территорию матросок и синих костюмах в своем нынешнем виде... Их одежда будет просто кричать о том, что они из другой школы. ну... Но... Харахи подумал три секунды и сказала... Джон, у тебя сегодня физкультура была? Нет, неважно, важно, была или нет. Твоя физкультурная форма должна быть у тебя в классе, так? Ну, я играл в футбол на физкультуре первым уроком. Значит, форма тренировочный костюм ты принес? Принес. Но почему ты об этом спрашиваешь? Харахи загадочно улыбнулась. Сейчас я расскажу вам свой план на эту миссию. Джон, кое Коэдзимикун, уши сюда. «Какая в сущности разница, подслушивает ли нас водитель такси?» Но мы все равно послушно склонялись вперед и внимали Харухи, излагающей нам свой предмиссионный инструктаж. «Очень похоже на тебя, придумать такое!» Выслушав ее, сказал я и бросил взгляд на Коидзами со строившего грима за затруднение. Я первым вышел из такси неподалеку от Северной Старшей и вернулся в класс, чтобы подготовить проникновение Харухи в школу. Кстати говоря, за такси тоже платил Коидзами, Этот Коэдзами был просто ходящим кошельком Харахи. Не знаю, чем бедняга заслужил такое. Может его чувство к Харахи не чужды романтики? Хотел бы я спросить него, чем именно он увлечен в Харахи? Впрочем, я помню. Ты Танегуча как-то сказала, что несмотря на свою эксцентричность, Харахи была весьма популярна среди парней в средней школе. Неудивительно. Не создая в этой школе бригады СОС, целыми днями была бы занята, отвергая всех увязавшихся за ней парней без разбору. Получается, бригада Сус на самом деле монастырь Хархи? С тех пор, как она стала бесспорным командиром такого загадочного кружка, любой здравомыслящий парень будет автоматом избегать ее, как отбивающий уворачивается от сильной подачи. Чем оказаться выбитым вау трижды и получить мечом по лбу, большинство людей предпочтут совсем уклониться от меча и не беспокоиться, шагая к первой базе. Так я думал, поднимаясь на верхний этаж. Людей в школьном здании было немного, но корпус не был полностью пуст. Ученики, оставшиеся на мероприятии своих кружков, не найдя себе лучших занятий дома, попадались там и тут. Слава богу, в кабинете 10-го никого не было. Вообще-то, я побаивалась и попасть в Акабо Сенсею. На его месте мне было бы очень интересно узнать, зачем отпросившийся по болезни ученик пытается прокрасться обратно в классную комнату. Кто-то решил мне помочь и прибрался мне на парте. А Сокора, наверное. Знать бы, куда делись мои учебники и тетради. Похоже, их куда-то убрали. Только мой портфель висел с краю парты. а с другой стороны кроссовки, которые я искал. Все у нее продумано. вздохнул я на педантичность у вытаскивая мешок с моей физкультурной формой. Внутри этой большой спортивной сумки была футболка с коротким рукавом, шорты, спортивная куртка и штаны. Все, ношенное мной на физкультуру первым уроком. Выдуманный Харихи план проникновения, разумеется, был замаскироваться учениками Северной Старшей. Коидзу Микум переденься в физкультурную форму, а я надену куртку и штаны. Тогда мы просто вбежим в школьные ворота, и все подумают, что мы из кружка легкой атлетики только что закончили оздоровительный бег. Прекрасный план! Другими словами, мы как насекомые займемся мимикрией. Ладно, это во всяком случае лучше, чем хватать первых попавшихся парней и девушку, и идущих домой северной старшей, и отнимать у них одежду. Это тоже неплохая идея. Беспычно сказал Харухи, стоя на довольно отдалённом от школьных ворот углу и дожидаясь меня. Меньше шансов, что нас заметит, если мы оденемся, как ты. Что ж ты раньше молчал? Да это ж грабеж на большой дороге! Как можно надеяться, что я этим займусь? Харахи развязал узел на моем мешке и безжалост повернул его кверху дном, вываливая все его содержимое. Четыре одеяния оказались на бетонной дороге. Ты их стирал? Около недели назад. Прошу прощения, судзумис сын. посмотрел на мою грязную физкультурную форму, как пустынная мышь. Безнадежно на назагнавшего ее в угол монгольского тигра. И спросил. «Все-таки, где мы будем переодеваться? Здесь неподалеку есть какое-нибудь укрытие?» «Тут и переоденемся!» Мгновенно ответила Харахи, и тотчас же схватила штаны. «Людей здесь немного, и замерзнуть не успеешь, если быстро переоденешься. Не волнуйся, я отвернусь. Джон, ты тоже отвернись, мы его прикроем!» Она бросила на меня короткий взгляд. «К чему ты это?» «А мне чужие взоры не страшны!» Озорно улыбнувшись, она принялась натягивать под юбкой штаны. «Никогда бы не подумала, что у тебя такие длинные ноги!» Она опустилась на колени, чтобы подвернуть штанины под себя. А затем встала и рассягнула юбку. Юбка просто соскользнула с ее талии. Затем она сняла свой черный пиджак. Когда она принялась расстегивать блузку, я поспешно отвернулся. Все в порядке, у меня все равно под ней футболка!» Блузку упала поверх пиджака и юбки. Я медленно перевёл взгляд обратно. Харихи гордо стояла, одетая в простую белую безрукавку и спортивные штаны. А ее длинные волосы трепетали на ветру. Я посмотрел на нее, и мне вдруг захотелось снова увидеть одну картину. «Не соберешь их в хвост, а?» Харахи посмотрел на меня в ответ. «Зачем?» «Да незачем, просто мне так хотелось». Харахи тихонько фыркнула. «Это только на вид легко, а хороший хвостик сделать не так-то просто». Тем не менее, Харахи достал резинку из своего пиджака на земле и леганно собрал свои длинные черные волосы за головой. «Не так уж и плохо. Теперь я больше похожа на физкультурницу. Думаешь, сойдет? «Я думаю, это изумительно». Для меня ее очарование увеличилось минимум на 36%. «Болван!» Я задумался было, как на это отреагировать, но понял, что она только что притворилась сердитой. Закончил переодеваться и Коидзами, хотя у него на это ушло намного больше времени. Тяжелые мы, наверное, в футболке и шортах в такую холодную погоду. Не говоря уже о том, что ему пришлось переодеться в чужую одежду. Отчего он должен был чувствовать себя особенно непривычно? Дрожая, покрываясь мурашками, Коидзами спросил. «Судзуми-сэн». «Ты, кажется, не будешь носить куртку, правильно? Можно мне её взять?» Харихи тоже была в одной футболке, но одной ее улыбки было достаточно, чтобы разогнать холод. Она сказала, «Не пойдет. Мне нужен пиджак, чтобы спрятать свой портфель. Я столько всего же сделала, чтобы замаскроваться. Нельзя же проколоться на одном единственном портфеле!» И действительно, портфели школы Каэн и Северный Старши немного отличались по внешнему виду. Харихи расстелила физкультурную куртку как скатерть и обернула ей свой портфель и портфель куицами, после чего распорядилась, чтобы я их нюс. Затем она запихала всю их зимнюю одежду в мой мешок и отдала нести его тоже мне. Ну вот, сказала Харухи, поставив руки на пояс. Теперь мы выглядим точно как физкультурники после пробежки. Неплохо, а? Вам-то неплохо, а как же я? Где ты видел участников кружка легкой атлетики, занимающихся спортивным бегом в школьной форме и с горой вещей в руках? Можешь считать себя руководителем кружка легкой атлетики. А ну-ка, раз, два, три, раз, два, три. Девочка с косичкой бросилась бежать. Мы с Коэдзами переглянулись, одновременно пожали плечами и побежали за ней. И Коэдзами и я прекрасно знали, что чрезвычайно сложно остановить Харухи, какими бы ни были обстоятельства. Так что нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. Все как обычно, а? Не знаю, хорошо это или плохо, но в отличие от КН, ворота Северной Старши всегда открыты. Никакой охраны нет. Все шло по плану. Липовый марафон Харухи с раз-два-три быстро подошел к концу. И мы благополучно добрались до пункта назначения вестибюля школы. Никогда бы не подумал, что просто провести Харухи и в мою школу окажется такой легкой задачей. Еще три дня назад они приходили сюда и уходили отсюда каждый день. Какой старое здание? Почему все стены блочные? Неужели государственные школы такие нищие? Хорошо, что я сюда не поступила. Слушай, я вполне справедливое замечание и отвел взгляд от рядов шкафчиков с обувью. Я уже переоделся в свою сменную обувь. Пока я размышлял, где бы найти еще и какие-нибудь тапочки для посетителей... Харахи уже недолго дума открыла ближайший к ней шкафчик и держала в руках чьи-то ботинки. Это было так похоже на Харахи, что я инстинктивно улыбнулся странной улыбкой. «Ты чего улыбаешься? Глупо выглядит. я ничего смешного не сделала!» Когда она так сказала, я поспешно спрятала улыбку. Она была права. Какие бы правила Харахи не нарушала, сейчас было не время улыбаться. Мне подумалось, что ноги у Койдзуми были примерно того же размера, что и у Тони Гути. Так что я достал Тонигутины ботинки и вручил их ему. «Спасибо. Прошу прощения за беспокойство. Коэтами вежливо поглорил меня тоном, не выражающим никакого сожаления за содеянное, и надел ботинки. Я запихал его кеды в шкафчик Танегути. Затем я поднял их портфель, завернутый в пиджак, и снова подхватил их подмышкой. «Пойдемте, я отведу вас». «Секунду!» Только я собирался двинуться, как Харахи меня сдержала. Машинально поигрывая пальцами со своей косичкой, она сказала «Это пришелец на Она в литературном кружке, так?» Если быть точным, нынешняя Нагата обычная старшеклассница. Пришелицей она была раньше. Правда, по-моему, она все равно сейчас ждет, меня не дождется. Эта Нагата-сан, скорее всего, никуда не убежит. Пошли найдем ту гостью из будущего, Сахину сан Где она? Она, наверное, уже домой ушла. Внезапно кое-что пришло мне в голову. Мои инстинкты оказались на высоте. Мне даже не пришлось напрягать память. Я могу наверняка сказать, что это не знающий меня Сахина сан Носила с собой приборы для каллиграфии. До того, как я затянул затянула в бригаду СОС, она была членом Кружка Чистописания. А это значит, что сейчас она еще в школе. Ну ладно, тогда за мной. Прости, Нагата, пожалуйста, подожди еще чуть-чуть. Нам придется заглянуть в комнату Кружка Чистописания перед тем, как поспешить к тебе. Молясь про себя, чтобы Кружок Чистописания сегодня работал, я сам того не замечаю, шагала быстрее быстрее. Дверь в комнату Кружка открыла Харухе. Эта девчонка даже понятия не имела о том, что стучать в дверь хорошая манера. У меня не было настроения выговаривать ей по таким пустякам. Коицами смущенно стоял в коридоре. В комнате кружка чистописания сидели три девушки. Кажется, они тренировались выводить надписи для поздравлений к Новому году. «Ну и кто из вас, Асахина-сан?» Глаза самой хрупкой из девушек расширились, и она робко шевельнула своими вишнево-красными губками. «Чем я могу помочь?» Асахина-сан изящно замерла на стуле, держа свою кисточку в воздухе. Я наклонился через плечо я смотрел комнату. Цуруй-сан тут не было. Я вздохнул с облегчением. Мне казалось, что она не ходила в кружок чистописания. Харухи прошептал мне на ухо. «Это она, да? Она правда На ведь она и девятого-то не окончила». «Я тоже думал, что она из младших классов, но ты права. Это Сахина-сан». Услышав мой ответ, Харухи широким шагом проследовал внутрь и принялась восприниматься перед нашим маленьким ангелом, застывшим, задержав дыхание. «Я Судзуми задела контроль при школьном совете». «Асахина-сан, я пришла сюда, поскольку мне нужно тебя кое о чем попросить. Есть минутка?» «Придумывай свои враги получше, особенно когда ты одета в футболку и спортивные штаны!» Асахина-сан, беспрестанно моргая, нервно произнесла. «Отдел контроля школьного совета? Что это? Никогда не слышала!» «Какая разница? Просто пошли со мной!» Харахи выхватил ее кисточку и бросила рядом с бумагой. Затем схватила Асахина-сан за руку и силой подняла ее на ноги. Остальные члены кружка были слишком ошарашены и напуганы, чтобы как-нибудь возразить. Если бы здесь была Цурой-сан, возможно, не довелось бы стать свидетелем увлекательной потусторонней схватки между ней и В Последняя обхватила руками Талиаса сахина сан и попросту завладела ей, не давая никаких объяснений. «Ну и грудь огромная!» mm, «Редко с тобой вышла удача! Отлично!» Весело сообщила Харахи, обжимая грудь старшеклассницы из чужой школы. ка что? А Когда Сахинусан заметил стоящего около двери меня, ее глаза расширились еще сильнее. Наверное, она сейчас думала, это же тот самый извращенец, который ко мне приставал. Кажется, Сахинусан обуял ужас, как и Коудзими вынужденного стоять на одной ноге, чтобы согреться, поскольку он уже замерз дожидаясь в коридоре? Коудзуми посмотрел на Сахинусан, как будто бы виде ее впервые, и сказал: Вообще-то, я не такой плохой человек. «Эй, хватит делать вид, что ты тут ни при чем, особенно когда ты так одет койдзами. Не сработает!» Как мать, пытающаяся удержать ребенка, вырывающегося, услышав, что его ведут к зубному врачу, Харухи вытащила отбивающуюся сахину -сан и сказала «Отлично, Джон, остается только Нагата-сан. Давай-ка, веди меня к ней!» «Эй, без тебя как бы собирался!» «В конце концов, мне надо поторапливаться в то место, пока на меня не наткнется какой-нибудь наблюдательный ученик или учитель, обнаруживший, что я пропускаю уроки!» Вместо расположено на третьем этаже здания, известного как Старый Корпус, штаб-квартира бригады СОС, официально называющейся Комната литературного кружка.